Глава шестнадцатая На следующий день, в понедельник, рано утром, ко мне зашел Барак. Когда мы ехали по Флит-стрит вдоль городской стены, я заметил, что его вороная кобыла с юки стареет. Небо приобретало тот молочно-белый оттенок, который может предвещать летний дождь. «Билкнеп вчера умер», — сообщил я. «Некоторые отправляются прямо в ад», — отозвался Джек. он сказал мне, что отрицает жизнь после смерти, и вплоть до самого конца остался верен себе и говорил с кадости. А ведь я вас предупреждал? Да, предупреждал. А это дело со взломанным сундуком. Что за этим стоит? Я увидел, что барак просто сгорает от любопытства. Помолчав в нерешительности, я понял, что лучше хоть отчасти удовлетворить это его любопытство. Из этого сундука кое-что украли, ответил я. На тебе лучше не знать, что именно. Мы проехали под лондонским мостом, и лошади испугались грохота горшков и кастрюль. Какая-то женщина средних лет в одной сорочке и остроконечном колпаке с буквой В сидела на коне задом наперёд. Ведьма. Она склонила голову и плакала. Мужчина с суровым лицом вёл коня А сзади следовала в отаге мальчишек, стуча палками в горшки и кастрюли. Было среди зевак и несколько взрослых. Ведьмы ведут, чтобы заковать в колодки, сказал Барк. Да уж, епископ Боннер не дремлет. Ага. А это наверняка её соседи. Как мало нужно людям, чтобы наброситься друг на друга. Мы поехали по Темз-стрит, туда, где у набережной стоял замок Бейнерс. Это было старое здание, обновлённое и расширенное, как и многие королевские дворцы, перестроенные Генрихом. Я видел этот замок с реки много раз. Его высокие четырёхэтажные башни словно бы поднимались прямо из Темзы. В со времён Екатерины Арагонской это была официальная резиденция её величества. Здесь также работали люди, которые следили за нарядами королев и их ближайшего окружения. Сейчас тут жила сестра Екатерины Пар, Анна, со своим мужем, сэром Уильямом Гербертом, который теперь стал графом Пембруком и важным лицом в окружении короля. В последние годы все пары здорово выдвинулись. Брат королевы, названный Уильямом, как и его дядя, был теперь членом Тайного совета. Вход в замок Бейнердс Был с улицы через широкие ворота, бдительно охранявшиеся людьми в ливреях королевы, так как внутри хранились большие ценности. Мы с Джеком спешились, наши имена нашли и отметили в списке, после чего лошадей отвели в конюшню. Внутренний двор замка Бейнардс казался еще более оживленным, чем у Уайт-Холли. Два торговца громко спорили о лежавшем между ними рулоне ткани, Несколько человек выгружали с повозки тяжёлые сундуки. Все во дворе замолкли, когда несколько всадников, громко стуча подковами, въехали в ворота: двое мужчин в богатых нарядах и женщина в сопровождении полудюжины верховых. Они проскакали подаркой во внутренний двор. Заметив сходство женщины с королевой, я понял, что это Анна Пар. Мужчина рядом с ней, лет 45, Чернобородый и воинственного вида, должно быть, был сэр Уильям Герберт. Другой её спутник, тощий, с овпалыми щеками и короткой тёмно-рыжей бородкой, тоже был похож на Екатерину, и я догадался, что это сэр Уильям Парк, граф Эссекс. Все трое свысока смотрели на простой народ во дворе, а мы все сняли шапки, когда они проезжали. Однако эти люди были известны как радикалы, которые в случае падения королевы мигом лишились бы своего положения. Двери в главный двор открылись, и оттуда вышел старый лорд Пар. На нём были тёмный шёлковый камзол и шапка, а на шее у него висела толстая золотая цепь, свидетельство высокого статуса. Анна Герберт с седла помахала дядюшке рукой. Маленький Картеш остановился, и Уильям старший медленно подошёл к ним. Сегодня он опирался на палку. Племянники и племянницы поздоровались с ним и обменялись несколькими словами, а я воспользовался случаем, чтобы открыть сумку и вынуть свою мантию со значком королевы. Барок присвистнул. Так вы, значит, теперь принадлежите к окружению её величества, только пока к лицу расследования. Лорд Пар покинул своих родственников, которые перебрались во внутренний двор, и направился к нам. Он не очень хорошо выглядит, тихо заметил мой помощник. Да. Ему скоро 70, и я думаю, работать для него уже стало тяжело. А тут ещё украли какую-то штуку, скептически заметил Джэк. Я не ответил. Мы низко поклонились пару. "Сержант Шардлай, вы пунктуальны", одобрительно сказал он. "А это должно быть ваш помощник Барок, который разбирается в ключах и замках". Любезен согласился нам помочь. К вашим услугам, ми лорд. Мой товарищ знал, когда нужно быть почтительным. Сделаю всё, что только в моих силах. Хорошо. Сундук внутри. Я велел его принести, сказав, что он якобы требует починки. На сначала мастер Шадлык, позвольте вас на пару слов. Уильям обнял меня за плечо и отвёл немного в сторону, оставив баррака в смущении. Уильям Сесил сообщил мне, что случилось с молодым подмастерием. Пар задумчиво погладил свою белую бороду. Я думал, Сесил тоже будет здесь сегодня. Пар покачал головой. Ни к чему светиться лишний раз. Чем меньше людей связано с расследованием, тем лучше. Официально я приехал сюда, чтобы отобедать с племянницей и племянником. Так что вы думаете о смерти подмастера? Я вкратце пересказал ему, о чём размышлял вчера в саду. У Грининга, Элиаса и трёх их пропавших друзей были все основания бояться. Но я не знаю, имело ли кто-нибудь, кроме Грининга, хоть какое-то отношение к стенанию грешницы. Я уж признаться, подумал, ми лорд, не могла ли Н. Аскью быть каким-то образом связана с королевой и узнать о её книге? Не для того ли её пытали, чтобы выяснить это? Старик покачал головой. Королева и Энн Аскью никогда не встречались. Да, у миссис Аскью имелись, при дворе дальние знакомые. Энна очень хотела бы прочесть свои проповеди королеве на моей племяннице, и я была слишком осмотрительна, чтобы такое позволить. Я уверен, что Энн Аскью никогда даже не приближалась к окружению ее величества. И все же зачем-то ее пытали. Кстати, известие об этом просочилось, наверное, от кого-то в Таурии. Есть какая-нибудь возможность узнать, кто именно это был? Лорд Пар задумался. Когда на сожжении стало очевидным, что слухи о пытках Аскью были правдой, я подумал, что в Таурии подумают шум, дабы выяснить, кто пустил эти слухи. Верно, как вы сказали, утечка произошла изнутри. Но я ничего не слышал. Он наморщил лоб. Лейтенант Тауэра, сер Эдмунд Волсигем, был моим предшественником на месте канцлера королевы, и он мой друг. Я наведу справки, а вы тем временем должны работать дальше. Я хочу, чтобы завтра вы пришли во дворец допросить стражника, который стоял на часах в тот вечер, когда украли рукопись. Он снова будет на дежурстве утром. Хорошо, ми лорд. А эти три быгльца, Кёрди, Маккендрик и голландец, как его, Вандерстайн, их тоже необходимо допросить. Кто знает, какие планы они вынашивали, завладев книгой. От этих фанатиков всего можно ожидать. Кстати, возможно, они рассорились, не придя к единому мнению, так что один из них убил Грининга и скрылся, прихватив рукопись. Лицо лорда Уильяма стало жестким. — В таком случае мы имеем дело с невежественными болванами, а не с интриганами из придворного окружения, — он покачал головой. — Объясните мне, как такие люди вообще могли раздобыть книгу? — Не знаю. — И все же их надо разыскать. — Согласен. — Я подумал о печатнике Оугдоне, — добавил я. — Я не знаю. Не могут ли убийцы теперь прийти за ним? Он уже сказал нам всё, что знал. И всё же, надо бы обеспечить его безопасность. У меня не безграничный штат людей, чтобы всех бросить на это дело, раздражённо ответил Пар. Я никому не доверяю полностью, кроме Сесила. У меня нет целой сети шпионов, как у вашего прежнего хозяина Кромвеля. или у королевского секретаря Пейджета, добавил он езвительно. Я попросился сесть и держать глаза и уши открытыми, что он и делает. И я могу договориться с ним, чтобы он подкупил кого-нибудь на таможне. Хорошая идея. И узнал, не видели ли там как кто-либо похожий на тех троих бесследно исчезнувших, проносил книги на корабль. Можно заплатить какому-нибудь портовому рабочему, чтобы он постоянно наблюдал и был на чеку. Мне вспомнилось письмо от Хью. «В эти дни многие радикалы бегут за границу». Лорд хмыкнул. «Если они мелкая ребешка, власти закрывают на это глаза, поскольку только рады от них избавиться». «Боюсь, что эти трое уже могли отплыть из Англии. Но если друзей печатника увидят...» будет ли возможность их задержать например по подозрению в причастности к похищению персина да, на это хорошая мысль я поговорю с эстилом лорд пар поднял указательный палец но помни чи мастер шардлейк моя власть ограничена и королева попрежнему должна оглядываться на каждом шагу он тяжело вздохнул и покачал головой как бы я хотел вернуться в деревню в своём поместье прошло уже почти 2 недели, как стена негрешницы пропала, но до сих пор, как ни странно, всё тихо. А двое уже убиты. Не думайте, что я забыл, но я так ничего и не сумел выяснить о человеке, у которого недостаёт половины уха. При дворе ничего такого не слышали. И вдруг, под высокомерием лорда Ульгима, я увидел растерянного и испуганного старика, Мы попали в смертельно опасный переплет. Разумеется, два нападения на жилище Грининга — непростое совпадение. Они должны быть связаны между собой. И все же, когда состоялось первое покушение, рукопись еще не была украдена. — Чума на все это! — выругался он, стукнув палкой по булыжнику, но потом взял себя в руки и повернулся к Барку. — Он будет в этом деле вашей правой рукой? — Нет, милорд. Мне очень жаль, но боюсь его семейной обязанности. Пар раздраженных мыкнул. Излишняя мягкость к тем, кто на тебя работает, до да добра не доведет. Это лишь мешает делу. Однако я позабочусь, чтобы матери того подмастерья дали денег, когда от тела избавится, и заодно посоветовали ей покинуть Лондон. Спасибо, милорд, вы очень великодушны. Уильям Пар снова хмыкнул. И её величество устроит мне сцену, если я не помогу бедной женщине. А семье Элиаса сейчас и впрямь безопаснее уйти со сцены. Вы принесли тот обрывок кружева, который нашёл ваш парень? Да, он у меня в сумке. Хорошо. После встречи с мастером Барвиком, столяром и с замочных дел мастером, вас отведут к вышивальщику. Ему тоже можете рассказать байку про украденный перстень. Вышивальщика зовут Хелл Галлим. Он давно работает у королевы? Не так давно, как Барвик. Его приняли ко двору четыре года назад, когда набирали штат королевы. Как и все в Бейнардсе, он часть Домус Провайденция. Слуга, мастеровой. И он очень держится за свое место, но просто из кожи вон лезет. Еще бы, служба при дворе возносит тебя на вершину профессии. Каждый член гильдии в Лондоне мечтает попасть сюда. Тон лорда стал снисходительным, так обычно аристократы говорят о людях, работающих руками. Так что Хелл Галлем будет счастлив помочь вам проявить свои познания в том, что касается его ремесла. А теперь Фарр достал из камзола ключик королевы по-прежнему на золотой цепочке и вручил его мне. «Обращайтесь с ним с превеликой осторожностью. Непременно». Стражник со светлой бородой, которого вы видите у двери, предупреждён, что вы прибыли сюда расследовать кражу перстня. Он проведёт вас и подождёт, пока вы осмотрите сундук, но ну, потом сопроводит к Барвику, а затем к Галиму. Если обнаружите что-то важное, сообщите в White Hall, или же приходите ко мне сюда завтра в 10:00 утра. Лорд Уильям обернулся и позвал Барка. Эй, голубчик, твой хозяин получил необходимые указания, после чего поковылял во внутренний двор к членам своего семейства. Интерьер помещения, в которое отвел на стражник, был совсем не похож на White Hall с его изящными гобеленами на стенах. Эта часть замка Бейнердс была отведена под мастерские. За столами в хорошо освещённых залах работали вышивальщики и портные. Повсюду мерцал шёлк, и в воздухе витали чарующие ароматы. Мне вспомнились слова Ее Величества Екатерины о том, как самые богатые из этих одеяний переходили от одной супруги короля к другой. Барак покачал головой при виде того, с каким размахом тут было поставлено дело. Неужели все эти люди работают над нарядами королевы и ее окружения? У Екатерины в штате сотни людей. Наряды, постельное белье, убранство помещений — Всё должно быть высшего качества и содержаться в хорошем состоянии, объяснил я ему. Я кивнул стражнику, и тот с поклоном провёл нас в одну из множества боковых дверей. Мы пошли по коридору в большое помещение, которое занимали несколько гладинных машин с корсажами и юбками под прессом. На столе стоял большой тяжёлый сундук королевы. Я сразу узнал примечательную красно-золотую ткань на крышке. Он был из дуба с углами, обитыми железом. Барак обошел его вокруг, пощупал дерево и взглянул на замок, а потом поднял крышку и заглянул внутрь. Сундук был пуст. Виднелись лишь квадратное дно и маленькие ящички сбоку, где хранились мелкие вещи. «Хорошая, крепкая вещь. Такую без топора не взломаешь». Сундук старый, но замок новый. Джек наклонился и постучал стенки и дно. Никаких скрытых полостей. Это старая фамильная реликвия, пояснил я. Помощник с интересом взглянул на меня. Самой королевы? Да. Весной она вставила новый замок, потому что старый был, ну, в общем, решила его заменить. Барак наклонился и внимательно рассмотрел замок снаружи и изнутри сундука. После чего сказал: Мне бы лучше взглянуть на ключ. Я видел, лорд Пард дал вам его. Только повнимательнее, ничего не упусти. Ладно, обижайте. Разве меня позвали бы сюда, если б я был невнимательным? Я протянул помощнику ключ. Лучше бы он не спрашивал у королевы, на поскольку Его роль в данном деле сводилась лишь к осмотру сундука, и ему, конечно, ничто не угрожало. Барак внимательно осмотрел причудливую бородку ключа, а потом вставил его в замок и с большой осторожностью дважды запер и отпер сундук. Затем Джек достал из кошелька какой-то тонкий металлический инструмент, тоже вставил его в замок и стал крутить туда-сюда, прислушиваясь к производимым им звукам. Наконец мой помощник встал и объявил. Разумеется, я не величайший эксперт в Англии, но могу поклясться, этот замок открывали только ключом. Если бы кто-то попытался взломать его каким-нибудь инструментом вроде моего, сомневаюсь, что это удалось бы ему. Замок сложный и крепкий, и я увидел бы следы, царапины. Королева говорит, что постоянно носила ключ на шее. Никто не мог сделать слепок и изготовить дубликат. Думаю, должен быть второй ключ. А единственный человек, кто мог его изготовить, мастер, сделавший замок, верно, приподнял брови Барк. Похоже на то. Джек потёр руки, и в этом был явно виден его прежний энтузиазм, который мой помощник проявлял при Розовски. Что ж, пойдём и посмотрим на этого типа. Барак улыбнулся стражнику, который бесстрастно смотрел на нас. Столярная мастерская находилась в дальнем конце коридора, и в этом большом, хорошо оборудованном помещении пахло смолой и опилками. Невысокий, мощного сложения человек с правильными чертами лица, наполовину скрытого роскошной рыжеватой шевелюрой и бородой, распиливал доску, а его молодой подмастерье, как и сам мастер, в белом переднике с пришитым значком королевы строгал другую деревяшку на соседнем столе когда мы вошли они бросили работу и поклонились в глубине мастерской я заметил на верстаке слесарные инструменты мастер барвик спросил я да это я мне показалось что хозяин мастерской немного насторожился при виде моей мантии юриста и значка королевы Но он знал о краже и понимал, что может оказаться под подозрением. Я Мэтью Шардлейк, сержант юстиции. Провожу расследование для лорда Пара относительно пропажи драгоценного перстня королевы, имеющего как немалую денежную ценность, так и дорогого для нее лично. Я сделал жест в сторону подмастерья, маленького и худенького, полной противоположности бедного Элиаса. Этот мальчик помогает вам в изготовлении замков? «Нет, сэр», — Барвик бросил на парнишку неодобрительный взгляд. «Мне с ним и без того хватает хлопот. Не так-то просто научить его столярному ремеслу». Я посмотрел на подмастерье. «Можешь выйти?» Барвик встал, положив руки на стол и слегка сдвинул брови, когда его ученик бросился вон из мастерской. «Я слышал о пропаже перстня, сэр. Думаю, что кто-то выкрал ключ». Я покачал головой. «Сие невозможно». Королева постоянно носила ключ на шее. Я увидел, как глаза мастера расширились. Похоже, этого он не знал. Пойдёмте. Я бы хотел, чтобы вы осмотрели сундук. Он здесь, в одной из комнат поблизости. Матвеи Барви как к сундуку, где он тщательно изучил его и сказал: "Да, я изготовил этот замок весной". Я протянул ему ключ, и он осмотрел его тоже, после чего кивнул. Да, это он. А вы не делали копий, спросил Барк. Барвик нахмурился, недовольный, как я догадался, тем, что ему задают вопрос некто младший по положению. Нет, ибо не получил от королевы подобных указаний, ответил он. Это выглядело весьма необычно, но таково было повеление её величества. Сундук принесли ко мне в мастерскую. Замок был старый, как и сам сундук. хотя находился еще в рабочем состоянии. Я изготовил новый замок и ключ, проверил их и лично отвез обратно в Уайт-Холл, как мне и было велено, и передал ключ в собственные руки лорду Пару. Но обычно вы делаете запасной ключ, если основной потеряется. Да, и посылаю оба ключа лорду Камергеру. Спокойствие покинуло мастера, и он возвысил голос. Я сделал, что мне было велено, сэр. Только и всего. Мне нужно допросить всех, кто как-то связан с этим сундуком, мягко проговорил я. "Я уважаемый человек, сэр", Барвик немного пришёл в себя. "В прошлом году я был главой гильдии столяров, отвечал за неё на всех церемониях и шествиях и собирал войска на войну". Я медленно кивнул. "Почётная обязанность. А вы знали, что именно хранилось в сундуке?" Мне говорили, что драгоценности и личные вещи, сэр, если вы обвиняете меня, я ни в чём вас не обвиняю, добрый мастер Барвик. Знаете, я не привык, чтобы меня так допрашивали, развёл руками столяр. Возможно, кто-то сделал слепок с ключа королевы. В этом случае злоумышленник вполне мог открыть сундук, если действовал осторожно. Кто-нибудь из окружения королевы, там ведь Масса всякого народу. Разумеется, ее величество не носило ключ на шее все время. Наверняка, хоть ненадолго, но снимало. Я честный человек, сэр. У меня хорошая репутация, — добавил он. Спросите всех, кто меня знает. Конечно, я всего лишь простой плотник. Как и сам Господь наш Иисус Христос, — заметил Джек с непроницаемым лицом. Мы с Бараком вернулись обратно во двор. Стражник сопровождал нас, идя чуть позади. Джек остановился и повернулся на каблуках. А этот сундучных дел мастер явно встревожился. Да, и в прошлом году он был главой своей гильдии. Наверняка это дело требует расходов. Ему хорошо платят на его нынешней работе. Но и расходы тоже немалые. А учитывая, что деньги постоянно дешевеют... Да еще в нынешнем году ввели непомерные налоги на военные нужды... Всем теперь приходится экономить. Словом, ему могли понадобиться средства. Я замедлил шаг. Мог Барвик кому-то сделать дубликат ключа. Он не знал, что королева постоянно носит его на шее. Я задумался. Полагаю, мы дадим ему немного попотеть и попереживать, а потом доложим лорду пару. Воровать у королевы опасное дело. Если поймают, повесят. Мы оба знаем, на какой риск люди идут ради денег, особенно те, кто добился определённого положения и хочет удержать его. Барк Искоса посмотрел на меня. Вы сказали, мы дадим ему немного попотеть. Ну и как следует это понимать? Прошу прощения, говорился. Я же сказал, что мне нужна твоя помощь только насчёт сундука и ключа. Мой товарищ оглядел двор замка Бэйнац. Там разгружали ещё одну повозку. Боже, снова изъемился барок. И всё это лишь для того, чтобы на знатных леди были красивые платья. Хорошо, что мы не взяли с собой Тамазин. Её было бы не выгнать отсюда. Не забывай, жена не знает, что ты здесь. Смотри, не проговорись случайно, а то она будет очень недовольна. Да помню я, помню. А что вам нужно от вышивальщика? Я вздохнул. Джек уже заинтересовался моим делом, и ему будет нелегко выбросить его из головы. Хочу попытаться отследить обрывок тонкого кружевного рукава, который нашёл Николас. Это может быть связано с кражей, ответил я. Вышивальщик способен нам помочь, предположив, кто изготовил это кружево. Тогда вам понадобится кто-то, чтобы порыскать среди вышивальщиков, пораспрашивать их. Думаю, с подобной работой вполне справится Николас. В конце концов, это он обнаружил манжету. Барк как будто бы испытал разочарование, но потом кивнул. Вы правы, это занятие для новичка. А теперь у меня встреча с вышивальщиком. Джеку явно хотелось остаться. Он потеребил бороду, но я приподнял брови и стал молча ждать, когда Барк уйдёт. Хорошо, сказал он наконец. И пожав плечами, быстро вышел в ворота. Я кивнул стражнику, и он снова вывел меня в коридор и постучал в другую боковую дверь. Внутри помещения работал за столом какой-то человек. Придвинувшись к окну, чтобы было светлее, он вышивал на ткани цветы, такие крошечные, что ему приходилось смотреть через увеличительное стекло на штативе. К моему удивлению, Это оказался здоровенный, чернобородый мужчина, высокий и крепкий, хотя пальцы у него были длинными и изящными. Когда я вошёл, он поморщился и встал. Для человека его роста жизнь в постоянно сгорбленном положении и черевата болезнями спины. Вы мастер Галим, спросил я, главный вышивальщик королевы. Да, это я. В голосе Чернобородова слышался сильный пивучий валлийский акцент. "Сержант Мэттью Шардлейк, я расследую кражу у королевы перстня с драгоценным камнем. Да, я что-то слышал про пропавший перстень", проговорил Гален с любопытством, но в отличие от Барка, безспечно. "Да и неудивительно, он не был у меня под подозрением". Я достал обрывок кружева и положил ему на стол. "Мы думаем, что это могло принадлежать вору. «Есть ли какая-нибудь возможность определить, кто это изготовил?» Галем взял ткань и слегка скривился, так как кружево немного запачкалось. «Похоже на английский узор», — сказал он. «Кружево очень тонкое, дорогое. Ручаюсь, сделано кем-то из гильдии вышивальщиков». Он осторожно отодвинул из-под увеличительного стекла тонкий шелк, над которым трудился, и положил на его место обрывок манжеты. Да, в самом деле, отличная работа. Если мастер сумеет сказать мне, кто его заказал, это может нам помочь. И тогда вы оба заслужите благосклонность королевы, добавил я. Галимки внул. Полагаю, это изделие одного из дюжины лондонских вышивальщиков. Могу составить для вас список. Я бы сказал, что кружево было сплетено недавно. Этот узор из маленьких вьющихся стеблей вошёл в моду лишь в нынешнем году. Спасибо. Медленными, осторожными шагами, снова морщась от боли, Гален подошёл к столу, взял перо и бумагу и написал перечень имён, проставив против каждого адрес, после чего протянул листок мне. Думаю, тут все, кто может вам помочь. Он самодовольно улыбнулся. Я состою в гильдии с тех пор, как приехал в Лондон 13 лет назад и знаю всех. Я взглянул на список. Кто-то должен будет обойти все эти лондонские мастерские. Благодарю вас, мастер Галим, сказал я. Кстати, я не мог не заметить, что у вас не палатки со спиной. Такая работа, сэр. У меня, можете себе представить, та же проблема, вышивальщик тактично кивнул. Знаете, мне очень помог один врач Его зовут Гей Малтон, и он практикует в Баклзбери. Я уже и сам подумывал, что надо сходить к какому-нибудь доктору. Во второй половине дня боль становится просто невыносимой. Могу порекомендовать доктора Малтона. Скажите, что это я вас прислал.